Глава 25. Леди и бал. Гудел бубен в руках арчанки. Это было по-своему красиво. Тяжелая её ладонь взлетала и опускалась, замирая над темной поверхностью бубна, и пальцы касались этой поверхности нежно. Вздрагивали нарисованные олени, кривились духи гор и рек издавали протяжный неприятный звук, который, будучи заперт в камне, звенел яростью. Арчанка запрокинула голову. Глаза ее были закрыты, губы плотно сжаты. Она покачивалась в такт ударом, и плечи ее легонько вздрагивали. Серый человек ждал. «Духи!» — Арчанка приоткрыла желтые глаза. «Духи говорят, что сегодня правильная ночь, и тот, кто ушел, вернется. Духи говорят, что все предрешено. А больше твои духи ничего не сказали. Сказали, милостиво кивнула она, что нужно встретить и помочь человеку, который поднимет мертвеца. Что? Мертвого уже не убьешь, а вот когда мертвая станет живым, она была терпелива и снисходительна, и рядом серый человек чувствовал себя глупо. Хорошо! «А кому именно я должен помочь и как?» Она облизала губы и, подумав, произнесла. «Он пойдет вниз. Другие будут мешать. Другие пожелают нарушить закон, но есть те, которые останутся верны слову. Погоди, я совсем запутался». Лайра Орис смотрела в зеркало. Она была совершенно для него. «Чудесно, дорогая». Отец накинул на плечи плащ и подал полумаску. «Увидев тебя, император пожалеет, что выбрал Шемерейку, и вполне допускаю, что...» «Глупец!» «И жить ему осталось недолго». Почему-то эта мысль наполняла Лейру Орис мстительной радостью. «Он виноват! Он ее поманил короной! Он с юных лет твердил, что лишь она достойна занять место подле императора», А потом, стоило появиться Шамерейке, отступил, даже не попытался бороться. Экипаж, дорога, колеса стучат по камню как-то слишком уж громко. Императрица носили в паланкинах, и, быть может, она попросит супруга царственного своего с милостивиться над отцом. К чему убивать? Он еще достаточно силен, чтобы носить поланкин. Императрица ведь... Полагается быть милосердной. Ванна. Пахучее масло, которое впитывалось в кожу моментально. И кожа эта обретала сияние. Волосы, руки. С руками пришлось повозиться дольше всего. Всю же жизнь в октоколёсере не способствовала сохранению маникюра. Но мы справились. «Ты прекрасно, Грен повернул меня к зеркалу. Прекрасно, Быть может». Но не я, это не могу быть я. Хрупкая, с кожей белой, как фарфор. До чего пошлое сравнение, но почти соответствует истине. Волосы, забранные в высокую прическу, подчеркивали линию шеи. обнаженные плечи и мягкие рукава, стыдливо прикрывающие руки. Чуть завышенная талия. Платье было нарочито простым, но вместе с тем оно было достойно императорского бала. Струящаяся мягкая ткань льнула кожа и отступала, и каждое движение мое рождало новые складки и складочки, заставляя бисерных бабочек оживать. «Должен признать, что у этого подгорца есть чувство вкуса», заметил верховный судья и, поклонившись, добавил. «Вы выглядите божественно, ваше высочество, только боюсь, кое-чего не хватает». Браслет у Бера странным образом подходил к платью. Я не надену тиару. Как-то сама мысль о том, чтобы примерить хрупкое это сооружение, вызывала во мне дрожь. Он не о том. Грен вытащил из сундука шкатулку и высыпал содержимое ее на стол. Пожалуй, даже столь роскошная гостиница не видала такого обилия драгоценностей. Нет, не то. Он покрутил изумрудное ожерелье, отложил в сторону колье с солнечными топазами, как и ярко-алый рубиновый ошейник. «Где-то же оно должно быть?» «Как ты обращаешься с...» «Как хочу, так и обращаюсь». «А, я ведь знал, что оставил его». Он ловко выцепил цепочку бледно-лиловых камней, которые крепились в серебристой сетке. Выглядело ожерелье не слишком роскошным, но... «Думаю, это подойдет. Аметисты, алмазы и лунное серебро». Стоило сетке коснуться кожи, и камни полыхнули. По нитям побежали алмазные искры, аметисты вспыхнули. И неужели еще недавно я считала это ожерелье невзрачным? Оно было ярким, но в меру, и хрупким, и эта хрупкость его вполне оттеняла ледяное совершенство тиары. «Примерь», — Тихон выглядел непривычно. То есть, полагаю, он выглядел именно так, как должен выглядеть Альф из приличной семьи, но вот длинный балахон всех оттенков зеленого, волосы, заплетенные в три косы, и пара тонких цепочек, по виду вырезанных из дерева, — это все не то. «Я не хочу», — призналась я, глядя на Тиару, которая с прошлого раза не стала не менее совершенной, не менее опасной. «Я...» «Мне кажется, если я надену ее, то стану другой, и вообще она злая». «Люди злые», — Тихон был успокоен. «А вещи лишены эмоций. Они способны вобрать чужие. И мне не хочется даже думать, что именно она вобрала». «Ричард не справится один», — сказал Грен. «Он может думать что угодно, но он один не справится». «И если мы поможем, то вряд ли что-то да выйдет. А вот Тиара... Сейчас ты — единственная живая наследница. Хранитель тебя уже признал. Тиара тоже должна». Милая оговорка. Я протянула руки, коснулась льдистого украшения, которое предупреждающе полыхнуло «Не смей». И показалось, знает оно всю правду, что никакая я не императрица и близко, Но обычная девчонка, ко всему сбежавшая от своей кривой судьбы. Нет, я сумею. Хватит прятаться за другими. Ваше величество, Альвахари первым опустился на колено и произнес. Да славна будет императрица. Я, пожалуй, воздержусь, кланяться», — криво усмехнулся Тихон. Тебе идет. Игуля заворчал. Вымытый, шерстью темной и гладкой, он выглядел более живым, чем когда бы то ни было. Спасибо. Ничего не происходило. Я не ощущала в себе ни желания немедля захватить мир, ни стремления поразить всех нечеловеческой силой. Я была прежней, а венец... Что ж, к прическе идет и к платью тоже. Уже хорошо. Погоди... Я выбрала из груды украшений широкую золотую цепь, украшенную алыми кабошонами, и накинула на шею Гуля. Тот осклабился. «Ваше Величество», — Альвахари слегка закашлялся, «надеюсь, вы знаете, что только что сделали это создание наместником провинции Кашар. Да, Тота -то же цепь мне показалась слегка вычурной, с церемониальными драгоценностями всегда так». Я же величественно кивнула и сказала, «Этой провинции повезло, подобный наместник не будет мешать жить». А экипаж пришлось нанять. Плотный плащ укрывал меня с головой и был не столько данью традиции, сколько служил хорошей защитой от пыли и неприятных запахов. Всё же лето, а ехали мы мимо рынка. Ехали долго. Вечерело, загорались огни, а город преображался, как это бывает со всеми городами. Тьма стыдливо прикрывала обочины и грязь на них. Дома становились будто выше, стройнее. Сияли ограды, светились белым камнем особняки. Императорский дворец начался с аллеи, освещенные синими фонариками, и наш экипаж затерялся среди других. Они двигались медленно, и возницы переругивались, выясняя, чей хозяин родовитей и кого надо пропустить, а кому самое место пыль глотать. Изредка из карет выглядывали люди, но тут же прятались за магической завесой. Терпение. Наша карета, лишённая родовых гербов, с нищей. Нас не единожды освистывали, пару раз витеевато обложили, а у самого дворца в стенку бухнуло что-то тяжелое. «Тихон, скажи, а почему мы не взяли экипаж в альвийском посольстве?» — недовольно проворчал Грен. Я же жестом остановила Арванта, которому явно не терпелось взглянуть на самоубийцу, которому вздумалось покушаться на мою венценосную особу. «Забыл», — Альф дернул плечом. «Это ты зря». И мы замолчали и молчали до тех пор, пока экипаж не остановился у мраморных ступеней, на которых выстроилась стража в золотых доспехах. Встречал нас распорядитель бала. Окинув взглядом карету и нашу разношерстную компанию, он скривился. «Конечно, куда нам?» И приглашение, переданное любезной Лайрой и Сабеллой, взял двумя пальцами, не скрывая, что ли наличием этого самого приглашения. «С собаками нельзя!» Проскрижет он. Я молча протянула разрешение, а Грен добавил «Нам можно». Гуля скалился, кажется, ему было смешно. Но, как ни странно, нас пропустили. Аркада, люди. Не сказать, чтобы их много, но на нас смотрят с таким ленивым любопытством, явно гадая, кто мы такие. Я позволяю плащу соскользнуть, благо его подхватывает лакей. И маску принимает с поклоном. А у меня появляется безумная мысль, а забрать-то их как? Без номерка, если. Откуда он узнает, что этот плащ именно мой? Впрочем, я ее отгоняю. Улыбаться. Идти и улыбаться. Не замечать взглядов, в которых самое любопытство сменяется восхищением, восторгом, завистью. Куда ж без неё? Дорогая... Лайра Исабелла ныне в синем, и глубокий и насыщенный цвет ей идет, как и свободный крой платья. Я бесконечно рада, что ты приняла мое приглашение. Пойдем, я представлю тебя нужным людям, впечатляет, правда? О, да! У нас в городе балы были поскромнее, чистая, к слову, правда. Не сомневаюсь. Ее улыбка казалась вполне искренней, вот только взгляд оставался прохладен. Это все таки столица. Но поверь, с приогромным удовольствием я бы разогнала эту свору бездельников. Только и гораздо, что на балах крутится. Никакой пользы для общества. Зала. И снова зала. Перед ней раскрываются двери, и встреченные нами Лайры приседают, а Лойры кланяются, спеша заверить, до чего она прекрасна. И кажется, Лайра и Сабелла и вправду весьма важная особа, А значит, она либо поможет, либо помешает. Обрати внимание, Улерих молод и хорош собой, но при этом редкой воды мирозавец. О нем всякое говорят, и если хотя бы часть сказанного правда, то я крепко удивлена, как он по сей день не на свободе. Улерих, кажется, это имя я слышала он смотрит на меня, или не на меня, но на венец узнал? «Не может быть такого. Он выглядит драгоценностью, пусть и совершенной в красоте своей, но драгоценностью и только». «А это сам дрожайший Фицгольд Лайра Исабелла указала на мужчину, что замер в тени колонны. «Нынешний глава гильдии обычно предпочитает избегать подобных мероприятий, но сегодня сделал исключение. Даже не знаю, радоваться или нет». Еще большая тварь, чем племянник, но это объяснимо. Чем? Я улыбалась, так старательно улыбалась, что заболели щёки. Живет дольше, к слову, холост. Не так давно проводил в мир иной очередную супругу. То ли третью, то ли четвертую, не знаю, но наши клуши готовы подсунуть ему новую. Мужчина любовался содержимым собственного бокала и рассеянно кивал полноватой женщине, которая что-то говорила, размахивая притом руками. За юбками этой женщины, молчаливой стражей, стояли трое девиц брачного возраста. Им я от души посочувствовала. А это Берхар, еще один из некроманской братьи. Право удивлена, сколько их сегодня собралось, как и альвов в городе. Говорят, подгорников тоже нынче больше обычного, и люди волнуются». Она замолчала, позволяя мне сказать что-то. «Но что?» «Неспокойно», — дипломатично заметила я. «О да, Шумерейцы, некроманты. А вы как к ним относитесь?» «Смотря каким?» «Слышала, вы были знакомы с одним очень перспективным юношей, который куда-то допропал да Это печально». «К слову, вы уверены, что ваш телохранитель никому не причинит вреда?» «Да», — бодро солгала я. «Я была почти уверена». «Чудесно. Тогда, думаю, пришло время познакомить вас с моим внуком. Вы же не будете против. Интересно, а у меня и вправду выбор имеется. Я буду счастлива. С другой стороны, проведение кажется на нашей стороне». Дворец нависал над городом. И раньше Ричарду случалось подбираться вплотную к нему. Двигало им чистой воды любопытство. Хотелось заглянуть за высокую ограду и посмотреть, как живет император. Правда ли, что у него все из золота, даже шпоры? Потом-то, конечно, поумнел. Золотые шпоры. В них особого-то смысла нет. А золотая одежда должна быть неудобной и тяжела. «Держись уверенно», Лоер Вильгельм был спокоен, будто не собирался провести во дворец личность крайне сомнительного толка. «Представь, что ты здесь по праву, и более того, прав у тебя побольше, чем у кого бы то ни было». Ричард кивнул, послушно представил. А то, что во дворце любили знатных и состоятельных, и если со знатностью рода у него слегка не задалось, то состояние нынешнее полностью искупало сей недостаток. И костюм говорил о богатстве. Шарийская шерсть с тонкой нитью паучьего шелка, которая делает ткань прочной и переливчатой. Цвет костюма меняется от темно синего до черного, чтобы затем вдруг сделаться серым. Камзол сидел идеально, не жал, не давил, не висел и стоил, пожалуй, трехчасового стояния перед зеркалом. Тогда Ричарду удалось подремать — Он давно уже научился спать стоя. Узкие штаны не смотрелись смешно, как и высокие сапоги, украшенные драгоценными камнями. По последней моде, как заверил Лоер Вильгельм. Сам он, правда, предпочел весьма скучное одеяние, но ему и не нужно иного. Ричард потрогал тяжелый перстень и трость попытался пристроить рядом. Сделанная из морёного дуба, она была украшена белыми пластинами рога Нарвала и десятком крупных камней. Гляделась она столь же вызывающе, как и массивная цепь на груди. Но раз сказано, что надо... «Вы, конечно, привлечете внимание, особенно женское, местные лайеры падки на новых и состоятельных, но, к сожалению, это единственная роль, которая вам по плечу», — заметил лоер Вильгельм. Ни у кого не возникнет вопросов, как этот человек попал на бал. Все понятно. Купил билет. А так можно? Отчего же нет? Дорого, но вы же понимаете, что и императору надо как-то компенсировать издержки. Ричард фыркнул. Смех смехом, но деньги лишними не бывают. Даже для императора. Ваша задача — держаться соответствующе. Маску не снимаете, это нормально придают образу загадочности. Увидите будет еще пара-тройка человек в масках, с мамашами разговариваете снисходительно, девиц пугаете простотой своих манер, хотя не слишком надеетесь, что они и вправду испугаются. Лайра чуют золото, а еще обладают удивительным упрямством. Каждая свято уверена, что будущего мужа перевоспитает под себя. Неудачный брак. «Благодарю богов, что обошлось помолвкой», — Луэр Вильгельм скривился. «Но по сей день в этом серпентаре имени рассматривают как подходящую кандидатуру». Он вздохнул и потер переносицу. «Я вас провожу в зеркальную залу, как и условились, но дальше вы сами. Полагаю, мне будет чем заняться». Подъезд, обилие экипажей и вялое любопытство. Похоже, пресловутое зелье начало действовать. Ричард по-прежнему не испытывал прилива сил, равно как и желание их немедленно истратить, но скорее сделался спокоен и сосредоточен. Он разглядывал экипажа, отмечая знакомые гербы. Даром, что ли, трижды сдавал зачет по Геральдике. А все здесь, высокие дома, чьи славные отпрыски имели честь обучаться в Академии. Проклятье! «Один против всех ему не выстоять. На будут за нас. Они в достаточной мере разумны, чтобы осознать, чем чревато возвращение мертвеца. Помнится, их род начался с палача. Был такой юноша, одержимый мыслью об уничтожении старой знати. Тархи и Киберы. А вот насчет пьянцо, почти уверен. Эти постоят в стороне, а потом примкнут к победителю». У них удивительное чувство перелома. Эти давно с гильдией. Ей обязаны возвышением, как и равшуры. Ричард прикрыл глаза. Исход определит негрядущая грызня, в которой многие пострадают. Зеркальный зал и ход. Насмешливая тварь, которая пугает Ричарда. Но в то же время он готов был поклясться, сама его опасается. И значит, шанс есть. Плохо, что кинжал забыл. Как вообще могло получиться, что он забыл этот треклятый кинжал? У него есть другой, жертвенный, если всадить в сердце, то упокоит, но с тем было вернее. Сожаления были такими же вялыми и пустыми, как любопытство. Дальнейшее запомнилось отрывками. Галерея, люди какие-то, разговоры, смех и вопросы. Он, кажется, что-то даже отвечал, Девицы, которые закатывали очи и вздыхали, одни были красивы, некрасивые лайры — это нонсенс, но при всем том вызывали лишь раздражение. Танццы ещё один и ощущение, что время уже на исходе, а он никак не вырвется из череды танцующих. Его, словно бумажный цветок на весеннем празднике, передают из рук в руки. И в какой-то миг круговорот вдруг прекращается, а Ричард остается наедине с женщиной, которую больше не чаял увидеть. Вы замечательно танцуете, ее голос все так же нежен, звон колокольчиков, и тьма оживает. Это лишь благодаря вам. Смех! Вы замечательно танцуете. Ее голос все так же нежен, звон колокольчиков и тьма оживает. Это лишь благодаря вам. Смех. Она много смеялась раньше, и казалось, что смех этот их сближает. Только вышло, что смеялась она не вместе с Ричардом, а на одним. Бледные пальчики, пустой взгляд, молчание. Им больше не о чем говорить, музыка обрывается, поклон. «Счастлива была познакомиться с вами». Она исчезает в толпе, а Ричард пытается отыскать взглядом человека, который обещал помочь. Идем, Альер возникает рядом в сиянии своего совершенства. «Пока эти курочки не опомнились. Их пропускают, провожают взглядами. Кстати, если хочешь мое мнение — не хочу». Девица весьма средненькая. Шея коротковата, склонность к полноте опять же она конечно держит себя но все равно худая корова еще не газель тебе поменьше бы с Греном общаться да признаюсь его просторечный говорок весьма заразителен но это через чур близко посаженные глаза подбородок рисковат губы узкие а выражение лица взгляд ее не учили что взгляд должен быть дружелюбным «Даже если ты кормишь кого-то отравой, взгляд все равно должен быть дружелюбным. Это вопрос вежливости». Коридор и слуга отступают в сторону, кланяются. Стража провожает взглядами. Кажется, ее здесь как-то слишком уж много, или так оно и должно быть. В конце концов, Ричард во дворце впервые. Зеркальный зал кажется пустым, но эта пустота иллюзорна. «Вот и вы!» — говорит человек в простом черном камзоле. Я, признаться, уже начал думать, что стоит кого-то послать. Император был обыкновенным, то есть не для императора. Императоров знакомых у меня не так уж много, но вообще для человека. Довольно молодой, но в темных волосах видны седые нити. Да и морщины появились, и выражение лица такое измождённое. «Кажется, моя дорогая тетушка нашла очередное сокровище». Он поцеловал мне руку, но почему-то чувствовалось, что и жест этот, и слова, которые полестили бы в ином случае, не более чем дань вежливости. А девица, сидевшая на низеньком стульчике, что подчёркивало немалый статус ее, впрочем, полагалось находиться на ногах, Сердито сверкнула глазами. «Та самая невеста? Смуглая и черноглаза? Пожалуй, красиво, сладкой восточной красотой, но кажется совершенно неинтересной императору. Бесконечно рад приветствовать вас. Это большая честь», — пролепетала я, раздумывая, как бы невзначай, затронуть тему, которая меня действительно интересовала. «Напрямую?» «Спросить, не знаете ли вы, добрый государь, что у вас тут, судя по всему, мятеж назревает купе с революцией, а в подвалах дворцовых зреет злое зло?» «Ах, дорогой!» — Лайра Исабелла погрозила пальцем. «Надеюсь, ты не собираешься нас покинуть? Думаю, тебе стоит показать девочке дворец, она здесь впервые». «Интересно». И настолько прямолинейно, что я замерла, а драгоценная невеста не сумела сдержать гневного восклицания. Да, пожалуй, на ее месте я бы тоже возмутилась. Тут сидишь, изображаешь из себя цветок трепетный, а супруга будущего прямым текстом отправляют на прогулку с неизвестной девицей, это и почетного звания невесты лишат. А с другой стороны, меньше всего мне хотелось думать о чьих-то чувствах. Я буду счастлив. Я даже не знаю, Ваше Величество. Смешок Верховного Судьи. Да, пожалуй, с его точки зрения ситуация в высшей степени нелепая, но вот смеяться не до смея нам. И я приняла руку Императора. Сухая горячая ладонь, слишком сухая, слишком горячая. И если присмотреться, то всю фигуру его будто сеть оплетает, и черная такая, из тонких нитей свитая, но явно неестественного происхождения. Проклятие Махры», — подсказал Верховный Судья. «Вы входите в полную силу, Ваше Величество. Большинство магов его просто-напросто не заметили». «И что за оно?» — я шевельнула губами. «Простите?» Император очнулся от собственных мыслей. «Мне кажется, здесь очень людно. Вас это смущает?» «Нет, что вы!» «Родовое проклятие, которое усиливается с каждым поколением, забирает жизни всех, кроме первенца. И когда наступает срок, заложенный проклинающим, род просто прерывается. Махара рассчитывал несколько на иной эффект, однако что получилось?» Люди перед нами расступались. Я вновь ловила на себе взгляды, теперь эмоции в них стало больше и отнюдь не положительных. Раздражение, пожалуй, а еще горькая обида и ненависть и зависть, и я понимаю, явилась из ниоткуда и всецело завладела вниманием императора нехорошо. Я поежилась, все же правильно сделала, взяв с собой Арванта и Гуля. Тот молчаливо скалил зубы, наглядно демонстрируя, что не стоит подходить ближе. Арвант скромно держался сзади. «У вас замечательная охрана, Лейра», — сказал император. «Мне тоже нравится. Древнее создание. Даже не знаю, кто из них более древний. Не желаете уступить? Боюсь, они будут против». Он взмахом руки остановил смуглокожего молодца в шелках, Что ж, бывает. Надеюсь, они вам и вправду помогут. Вы вызвали недовольство шумерейцев и восхищение. Они ценят красивых женщин. Так что будьте осторожны, Лайра, а то с них станется украсть. Вот только этого мне не хватало. Спасибо за предупреждение. Мы достигли неприметных дверей, которые сами распахнулись и закрылись за спиной, отрезая нас от зала и собравшихся в нем людей. Кажется, моей несчастной репутации пришел конец. Боюсь, мы оба слишком заметны, чтобы на наше исчезновение не обратили внимания. Да и времени, как я понимаю, на игры не осталось. Я кивнула. «Кто вы?» Сложный вопрос. Чужестранка? Потерянная императрица? Или аферистка, которой правом крови достались древние драгоценности? Все сразу. «Меня зовут...» Оливия